Не я ж тебя стекла заставлял вынимать, но ну, хоть поговорите, чтобы перевели. Я выйду, помогу. Извини, Юра, но я тебя что-то не понимаю. Ты что меня сюда только за этим вызвал? Тебе, конечно, здесь туга и поговорить с операми я могу, но есть же куча начальников в тюрьме. Это их работа за твоим содержанием следить. Ты к ним обращался, чтобы меня вообще убили? Я ещё не совсем чокнутый. А что касается твоей помощи потом, то извини, таких обещаний я столько наслушался, уши болят. Дорогая Ечка в Хрестов, и, если есть что для нас интересное, выкладывай. А в авансы я не верю. А про что рассказывать? Меня всё интересует, а не только стёкла лобовые. Кражи, наркота, угоны, короче, все и желательно по конкретнее. Юрка вытер слезы. Я многого-то и не знаю. Наркотуя на ветеранов торгуют в переходе метро, по карманам бегают на рынке. Ну ты молодец. Да наркотуя сейчас на всех углах торгует. Ты бы еще рассказал, что там колпачки крутят, а то вдруг мы не знаем. Нет, парень, так не пойдёт. Я что, 3 часа на дорогу потратил, чтобы узнать про наркоту на ветеранов? Хватит слюня пускать. Иди в камеру. Честно говоря, мне уже скучновато становится. Нет, нет, ну подождите хоть немного. Я не хочу в камеру, пожалуйста. Кивинов снова присел на свой стул. Юра, я никогда не поверю, что ты ничего не знаешь. И, кажется, я догадываюсь, почему ты инежишься. Тебе, конечно, тут плохо, но вытерпеть можно. А вот на воле длинный язык отрезают. После отсидки жизнь-то не кончается. А как тебя там встретят после того, как ты кого-то заложишь, это вопрос. Ну ты шибко не переживай. Всё, что ты мне расскажешь, я использую так, что на тебя никто никогда и не подумает даже. Да плевать мне на это. Мне сейчас здесь выжить надо. У нас уже твое повесились, а когда выйду, разберусь. Но я, правда, пока ничего не знаю. Кивинов снова встал. "Стойте!" вдруг заорал Васильев и громко рассмеялся. "Вспомнил, вспомнил!" был случай один. Да. Круто тут его завели. То плачет, то смеётся. Точно говорит ему бы сейчас выжить, а на последствия плевать. Влемит к кого угодно, хоть мать родную, да ещё смеясь. Исправительная трудовая система. Из любого человека тряпку сделают, не то что из Васильева. Ну давай, послушаем. Сейчас, сейчас. Когда же это было? Кажется, месяца 2 назад я на рынке возле метро Проспект Ветеранов крутился. Сошёлся с командой одной. Они в колпачки играли, Свердловские. Приедут в Питер, поработают и в другой город, потом снова сюда. А многие на игле. А вообще их человек 7. Там рыжий один такой, Максом звать, вернее, Максимом. Ну, все его Максом звали. Я как-то с ним ширево искал. Его ломало он попросил помочь достать за бабки. Примечание: ширево наркотики. А у меня были связи кое-какие, помог. Скларифанились одним словом, я несколько раз потом для него доставал. Однажды, когда он под дозой был, наплёл мне про каких-то крутых ребят, про гаражи. Они якобы водителей на трассе убивают, а машины продают. Ловят на трассе тачку получше, якобы доехать, потом удавку на шею и коюк. Где-то у них гаражи есть, в которых они номера на двигателе и кузове перебивают. Но где? Он не говорил. Ну и где этого Макса теперь искать? Его сейчас в городе нет, но скоро появится, это точно. Их команда уже два раза сюда наезжала. Где-то на стачек они их хату снимают. Как появится здесь, вы его вызовите и поговорите.